что такое дворянство первый достоверный факт на заре десят века у дворянства отсутствовал правовой статус или если сказать мягче отсутствовал четко определенный статус подобный тому который ранее различал свободу и рабство можно было легко и однозначно решить свободно ли это человек или раб по рождению, по наследству. Зато дворянство включало в себя целую гамму модуляций, ступени интенсивности, которая плавно понижается от своей вершины, с самого благородного к просто к благородному, к посредственно благородному и так далее. Дворенство не смешивают ни со свободой, ни с богатством, хотя считается, что и то и другое обычные его спутники. Вторая констатация. Вплоть до XIII века никто самозванно не присваивал себе звание «дворянин», «благородный». В этот термин церковные источники вкладывали в высшей мере моральное содержание, почти синонимичное с респектабельностью и престижем. В глазах клириков этих составителей юридических актов самое в человеке главное – его отношение к церкви. От аристократических фамилий ожидалось «поведение примерное», поступки похвальные, пожертвования щедрые, оказываемые церкви покровительства энергичное и действе. Сама святость, казалось, искала удобного случая, чтобы распуститься благоханным цветком именно в аристократических семьях, благородных уже в силу этого свершившегося факта. Она затем передавалась и боковым линиям родства, менее престижным, а потому в несколько ослабленном виде. Итак, благородство — это моральное качество, которое представляется у аристократии естественным, почти даже врожденным. Далее это слово из области чистой морали проскальзывало и в социальный обиход, не меняя при этом своей первоначальной окраски. Третья констатация. До того, как право с точностью определит привилегии и специфические черты дворянства, а произойдет это только в 13 веке или ближе к 13 веку, кому или чему была присуща та же функция, функция присуждения благородства. Разумеется, общественному мнению: благородным дворянином был тот, кто был принимаем за такового. Социальная категория дворянства оставалась следовательно относительно открытой. К дворянству, по мнению многих историков, вели образ жизни, соответствующий стандарту дворянских семей: богатство, землевладение в достаточно больших размерах, право созывать и возглавлять ополчение и даже просто наследственная военная служба. Эти факторы каждый в отдельности и тем более то или иное их сочетание, как бы мастили путь в благородное сословие. Чевёртая констатация: Б благородство- это такое наследственное свойство, которое получается и передается вместе с кровью. По общепринятому взгляду благородными рождаются, но не становятся. По какой же линии благородство передается? По этому вопросу консенсу сырье ученых отсутствует. Верезд и с некоторыми оговорками женяко высказываются в том смысле, что благородство передается по женской линии. Большинство историков придерживаются противоположной точки зрения, отстаиваемой с разной мерой категоричности. Средневзвешенное мнение сводится к следующему. Отцовская линия начинает преобладать над материнской, теснит и, в конечном счете, подавляет ее в ходе процесса милитаризации аристократии. С середины XI века аристократия становится полностью военной, а потому термин «миллес» и термин «Нобелес» благородный и по объему, и по содержанию совпадают, становятся синонимами. Последняя констатация – существование религиозных расхождений. Общественные структуры, социальная мобильность, сама концепция аристократии, указывающая на пределы последней, и, наконец, социальные менталитеты могут в разных местах значительно различаться. В настоящей главе мы рассмотрим три основных проблемы – ово происхождение милтес, их социальный и правовой уровень? Образу ли они класс, где и когда рыцарство возвышается до уровня дворянства? Ояно ли рыцарство своим взлетом феодальной мутации отвергаемые рядом историков?